Мы направились в сторону холмов, где, по словам Авойна, нас ждала отличная охота на птиц. Я ехал в хвосте кавалькады вместе с остальными слугами, вдыхая пыль, поднимавшуюся из-под копыт скачущих впереди лошадей. Несмотря на ранний час, день обещал быть не по сезону жарким. Земля в горах оказалась очень необычной. Тропу, по которой мы ехали, покрывал тончайший слой пыли я довольно скоро пожалел что не прихватил с собой платок чтобы прикрыть рот и нос разговаривать в такой ситуации и вовсе было невозможно дорога заглушала топот копыта а безрадостного лая собак мне казалось будто мы продвигаемся вперед в полнейшей тишине вскоре мы оставили берег реки и тропу за спиной и выбрались на склон прожаренного солнцем холма тут и там поросшего чахлыми серо зелеными кустами Мы скакали через холмы и долины, которые мало чем отличались друг от друга. Когда мы взобрались на вершину очередного холма, выяснилось, что егеря значительно нас опередили. Мне кажется, что размеры стаи, которую мы вспугнули, поразили даже авойна. Но никто из охотников не замешкался ни на миг. Я находился слишком далеко, чтобы заметить, подавал ли кто-нибудь кошкам сигнал, или они сами бросились на добычу. Большим тяжелым птицам требовалось пробежать несколько шагов, размахивая крыльями. Прежде чем они могли подняться в воздух, нескольким так и не удалось оторваться от земли. Еще по меньшей мере двух гриппарды поймали в прыжке, ухватив за крыло. Быстрота, с которой двигались охотничьи кошки, поражала воображение. Они легко спрыгивали со своих подушек на землю и тут же атаковали птиц с отремонтоносной яростью нападающей змеи. Одной кошке удалось поймать сразу двух жертв, одну она схватила зубами, а другую прижала лапой. Только сейчас я заметил, что на маленьких пони за нами ехали мальчики. Сейчас они выступили вперед, держа в руках специальные мешки для пойманных птиц. Только один гриппард отдал свою добычу неохотно, и я догадался, что он еще не до конца прошел обучение. Прежде чем убрать птиц в мешки, их показали лорду Голдену. Сайдел, которая по-прежнему старалась держаться неподалеку от него, подъехала поближе, чтобы разглядеть охотничьи трофеи и продемонстрировать свой восторг. Лорд Голден выдернул пару хвостовых перьев и позвал меня. Когда я взял их у него из рук, он приказал, «Немедленно убери их в шкатулку, чтобы они не сломались». «В шкатулку?» «Да, в шкатулку для перьев. Я тебе ее показывал, когда мы собирались в военнем замке». «Убоги!» «Неужели ты ее не взял, болван?» «Ну, хорошо, тебе придется за ней вернуться». «Знаешь, о какой шкатулке я говорю? Из красной кожи, внутри выложены мягкой шерстью. Ну, скорее всего, она среди моих вещей в гэлтоне Если, конечно, ты не оставил ее в оленьем замке. Отдай перья главной охотнице Лорел, она поддержит их до твоего возвращения. И побыстрее, Том Баджерлок, мне очень нужна эта шкатулка». Лорд Голден не скрывал своего возмущения глупостью слуги, Среди его вещей такая шкатулка действительно была. Но он не говорил мне, что она для перьев, и не просил прихватить с собой. Я покаянно кивал, изо всех сил делая вид, что сгораю со стыда за свой промах. Вот так просто меня исключили из охоты. Послушной воле своего господина я развернул и пришпорил вороную. Когда от охотников меня отделяли два холма, я решился осторожно связаться с ночным волком. Я иду. Лучше поздно, чем никогда, — услышал я его ворчание. Я остановил лошадь и замер на месте. Меня хватило ощущение неправильности происходящего. Тогда я закрыл глаза и взглянул на мир глазами волка. Я увидел самую обычную местность, ничем не отличающуюся от холмов и долин, по которым мы проскакали утром, Заросли дубов в низинах, покрытый пылью кустарник и желтая трава на склонах. Но я знал, где он и как до него добраться. Все было именно так, как описал ночной волк, как будто я чувствовал, где у меня зудит кожа, прежде чем почесаться. А еще я сразу, без его объяснений, понял, почему он ведет себя тихо и старается не высовываться. Я больше не пытался с ним разговаривать, просто пришпорил вороную». Она прекрасно чувствовала себя на ровной местности, а вот среди холмов ей приходилось нелегко, но она справилась. И вскоре я заглянул в долину, где, как я знал, меня ждал ночной волк. Мне не терпелось броситься ему навстречу, но его неподвижность пугала меня, словно жужжание мух, почуявших кровь. Я заставил себя медленно объехать долину, старательно разглядывая землю и пытаясь уловить необычные запахи. Мне удалось заметить в пыли следы двух подкованных лошадей. Затем они повернули в противоположном направлении. Значит, всадники совсем недавно побывали в дубовой роще. Я больше не мог сдерживать себя и въехал под благословенную тень деревьев, словно добровольно совал голову в петлю. Ночной волк здесь, тише. Он лежал, тяжело дыша в тени дуба, Прошлогодние листья прилипли к окровавленной морде и располосованному боку. Я соскочил с вороной и бросился к нему. Когда я положил руки на спину ночного волка, его мысли почти безмолвно смешались с моими. Они напали на меня вдвоем. Мальчик и кошка. Меня удивило, что для него это стало неожиданностью. Мальчика и кошку соединяет дар. Конечно же, они действовали сообща. «Кошка и всадник, который привел лошадей». Я все время следил за мальчиком, сидевшим на дереве. Я ничего не почувствовал, даже того, как он позвал кошку. Но на рассвете проклятая тварь на меня напала. Свалилась прямо с дерева. А я даже не догадывался о ее приближении. Наверное, прискакала по деревьям, как белка. Она вцепилась в меня мертвой хваткой. Я отшвырнул ее на землю и уже решил, что беру верх, когда она попыталась выпустить мне кишки своими когтями. Ей почти удалось». И тут появился человек с лошадьми. Мальчик слез с дерева, вскочил в седло, а кошка точно молнией метнулась к нему и уселась у него за спиной. Они умчались прочь и оставили меня здесь. «Дай я посмотрю твой живот. Сначала воды, а потом будешь меня трогать». Я страшно разозлился на вороную, которая дважды отбегала от меня, прежде чем мне удалось схватить поводье. Я накрепко привязал ее к кусту, а потом отнес ночному волку воду и еду. Он попил из моих сложенных ладоней, и мы вместе перекусили. Я хотел бы смыть кровь с ран, которые видел, но знал, что он мне не позволит. «Пусть они сами закроются. Я их уже вылезал. Ну, по крайней мере, дай посмотреть на живот». Его эта перспектива не обрадовала, но он не стал спорить. Раны на животе ночного волка оказались значительно серьезнее, поскольку кошка, видимо, сумела подтянуть его к себе, а на брюхе у него не такая густая шерсть, как на спине. Широкие царапины с рваными краями уже начали гноиться. Хорошо еще, что когти прошли не слишком глубоко. Я боялся, что увижу внутренности, а увидел лишь разорванную располосованную кожу и мышцы. Я проклинал себя за то, что не захватил никакой мази, чтобы облегчить страдания волка. Прошло слишком много времени с тех пор, как мне приходилось думать о подобных вещах, и я расслабился. «Почему ты не позвал меня? Я бы пришел к тебе на помощь!» «Ты был слишком далеко, ты бы не успел», и, смущенно добавил он, «мне показалось, что они хотели, чтобы я тебя позвал. Они слушали меня так, словно мой призыв — это дичь, которую они собираются выгнать из норы». «Не принц». Нет, мой брат, здесь происходит что-то очень странное. Принц страшно удивился, когда прискакал всадник еще с одной лошадью. Однако я почувствовал, что кошка отнеслась к этому спокойно, словно ожидала их появления. Принц не знает всего, что делает его партнер. Он слепо следует за кошкой. У них связь неравная. Один отдается, а другой это принимает, но возвращает не сполна. И еще эта кошка неправильная. Он не смог объяснить мне понятнее, что имел в виду. Я несколько минут сидел, погрузив пальцы в его шерсть, раздумывая, что нам делать дальше. Принца увезли. Кто-то, кого он не звал, прискакал, чтобы забрать его, причем ровно в тот момент, когда кошка отвлекала ночного волка. И где же его теперь прячут? Я преследовал их некоторое время. Но ты прав, я больше не могу угнаться за лошадью. Ты никогда не мог. — Ну, ты тоже. Ты даже за бегущим волком не можешь долго гнаться. — Верно. Ты совершенно прав. Я пригладил его шерсть и попытался снять сухой лист с одной из царапин. — Оставь его в покое, а то я откушу тебе руку. — Он мог. Быстрый, точно змея. Он схватил зубами мое запястье, сжал его, а потом выпустил. — Хватит меня ковырять. Поезжай за ними. — И что я стану делать дальше? — Первым делом прикончи кошку. Я понимал, что это мстительное предложение он высказал не всерьез. Ночной волк не хуже меня знал, что будет с принцем, если мы убьем его партнера. Я-то знаю. Жаль, что он не придерживается тех же принципов по поводу убийства твоего брата. Он не знает, что мы с тобой связаны. Они знали, что я с кем-то связан, и хотели бы выяснить, с кем. Но это не помешало им попытаться меня прикончить. Я чувствовал, что его мысли опережают мои». Волк заглядывал дальше, чем я пока смог разобраться. «Будь осторожен, изменяющий. Ситуация повторяется. Ты считаешь, что это игра по правилам. Ты хочешь вернуть принца как мать, которая намерена притащить сбежавшего детеныша обратно в нору? Тебе даже в голову не приходит, что придется причинить ему боль или убить кошку, чтобы выполнить задуманное. И уж, конечно, тебе не вдомек, что они могут попытаться прикончить тебя, чтобы помешать твоим планам». «Поэтому я даю тебе другой совет. Не ходи за ними сейчас один. Дай мне время до вечера, чтобы я немного пришел в себя. А когда мы их выследим, возьми с собой лишенного запаха. Он умен по человеческим меркам». «Неужели ты думаешь, что принц может убить меня, чтобы не возвращаться в Олений замок?» «Эта мысль привела меня в ужас». Впрочем, я был моложе Дьютифула, когда, выполняя приказ Чейда, впервые убил человека. Мне не понравилось, но я не особенно задумывался над справедливостью своих поступков. В те времена роль моей совести играл Чейд, и я во всем ему верил. Интересно, есть ли такой человек в жизни принца? Человек, чье мнение для него важнее собственного? «Перестань думать, будто ты имеешь дело с юным принцем. Это не так». Кошки нам тоже бояться нечего. Здесь все глубже и необычнее, брат мой, и нам следует соблюдать крайнюю осторожность. Он допил воду, а потом я оставил его под кустом, хотя мне очень этого не хотелось. Я не стал искать след беглецов, а поскакал в Гейлтон, взял шкатулку и вернулся к охотникам. Они перебрались на другое место, но я легко отыскал их. Когда я протянул лорду Голдену шкатулку, Он заявил, — Ты не слишком спешил, Том Баджерлок. Он оглядел своих спутников и добавил, — Ладно, по крайней мере, мои опасения не оправдались. Я уж было решил, что ты понял меня буквально, и отправился за шкатулкой в Олений замок. Вокруг раздались смешки, всех развеселила моя тупость, я смиренно опустил голову. Прошу меня простить за задержку хозяина, она лежала в другом месте, не там, где я рассчитывал ее найти, — Лорд Голден кивнул, принимая мои извинения, а затем вернул мне шкатулку. "Забери перья у главной охотницы Лорел и обращайся с ними осторожно. За время моего отсутствия он успел собрать довольно приличное количество перьев". Красная шкатулка открывалась как книга, внутри она была выложена мягкой шерстью, чтобы перья не пострадали при перевозке. Я держал шкатулку, а Лорел аккуратно укладывала их в ячейки. Остальные, не обращая на нас внимания, поехали вперед. — Кошки хорошие охотники? — спросил я у Лорел. — Великолепные! Смотреть на них одно удовольствие. Я видела, как принц охотился со своей кошкой, но гриппардов я наблюдаю впервые. После того, как ты уехал, их еще дважды выпускали на птиц и один раз на зайцев. — Как ты думаешь, это надолго? — Сомневаюсь. Лорд Голден признался мне, что полуденное солнце плохо влияет на его кожу, и у него может разболеться голова. Полагаю, они скоро вернутся в Гейлтон». «Меня устраивает». Остальные охотники отъехали от нас уже довольно далеко и разговаривали между собой. Лорел закрыла шкатулку и протянула мне. Когда мы присоединились к отряду, охотница повернулась ко мне, посмотрела в глаза и сказала «Вчера, Том Баджерлок, ты выглядел совсем иначе». «Тебе стоит больше заботиться о своей внешности. Результат того стоит». Я онемел от ее слов. А она, улыбнувшись моему изумлению, пришпорила коня и догнала лорда Голдена. Мне неизвестно, о чем они говорили, но только вскоре отряд решил вернуться в Гейлтон. Мешки с добычей были заполнены, солнце жарило изо всех сил, окошки казались раздраженными, словно им надоела охота». Короче говоря, аристократы, участвовавшие в охоте, пришпорили коней и с удовольствием поспешили укрыться за толстыми стенами особняка леди Брезинги. Мы же последовали за ними. Моя вороная легко мчалась вперед, несмотря на пыль, которая окутала нас с ног до головы. Участники охоты отправились в свои комнаты, чтобы привести себя в порядок, помыться и надеть свежую одежду, в то время как слуги занялись лошадьми и кошками. Я шагал за лордом Голденом, который с гордым видом прошествовал в свои апартаменты. Я бросился вперед, чтобы открыть перед ним дверь, а затем быстро захлопнул ее, когда он вошел, и тихонько задвинул щеколду. Повернувшись к шуту, я увидел, что он уже смывает грязь с лица и рук. «Что произошло?» — спросил он меня. «Я рассказал». «С ним все будет в порядке?» — взволнованно спросил он. «С принцем? Не знаю». «Я про ночного волка», — нетерпеливо сказал Шут. Ну, «Насколько возможно. Чуть позже я отнесу ему еще воды и мясо». Ему было больно, но раны не смертельные. Впрочем, мне не понравился вид воспаленных царапин на животе. Шут словно угадал мои мысли. «У меня есть мазь, которая облегчит боль, если он позволит тебе ее использовать». «Сомневаюсь, что позволит», — улыбнувшись, ответил я. «Но я все равно возьму». «Хорошо, теперь мне нужно придумать причину, по которой нам троим нужно покинуть Гейлтон сразу после обеда. Мы не можем допустить, чтобы след принца остыл. Кроме того, сомневаюсь, что мы сюда еще вернемся». Шут говорил и одновременно снимал куртку, стряхивал пыль со штанов и протирал влажной тряпкой сапоги. Взглянув в зеркало, он несколько минут рассматривал свое отражение, затем провел щеткой по волосам Мягкие пряди поднялись в воздух и последовали за щеткой. Короткие волосы на висках топорщились точно усы у кота. Шут сердито фыркнул и перестегнул тяжелую серебряную заколку, которая удерживала волосы на затылке. «Так, все в порядке. Собирай вещи, Том Баджерлок. Будь готов к тому времени, когда я вернусь после обеда. Мы уезжаем». И он ушел. Со вчерашнего вечера на столе остались фрукты, сыр и хлеб. Хлеб немного зачерствел, но я так проголодался, что мне было все равно. Я ел и поспешно собирал свои вещи. С гардеробом лорда Голдена пришлось повозиться. Я не мог понять, как ему удалось засунуть столько одежды в такие маленькие сумки. В конце концов, я просто затолкал все внутрь, хотя меня и преследовала мысль о том, на что будут похожи его сорочки, когда он их достанет. К тому времени, когда я управился с делами... Обед еще не закончился. Воспользовавшись свободной минутой, я отправился на кухню, где надеялся получить холодного пива и копченых колбасок. Старые привычки в очередной раз выручили меня. Когда я уходил оттуда, в карманах у меня было припрятано несколько кусков мяса и косточки. Я вернулся в наши комнаты и принялся с нетерпением дожидаться лорда Голдена. Мне ужасно хотелось связаться с волком, но я не решался — А еще меня не оставляли мысли о том, что с каждой уходящей минуты принц все дальше от нас уезжает. День тянулся невыносимо долго. Я лег на свою кровать и, несмотря на беспокойство, кажется, задремал. Я проснулся, когда лорд Голден открыл дверь. Скатившись с кровати, я вскочил на ноги. Я еще не до конца пришел в себя, но был готов отправиться в путь немедленно. Он закрыл за собой дверь и в ответ, на мой взгляд, мрачно заявил, уехать, никого не обидев, оказалось трудно. На сегодняшнем обеде присутствовали еще гости, кроме тех, кто охотился с нами. Брезинги полны решимости продемонстрировать меня всем своим богатым соседям. Они запланировали кучу обедов, чайных церемоний и еще несколько охот, в которых должна принять участие вся округа. Мне не удалось сочинить достаточно уважительную причину, требующую нашего немедленного отъезда. Ужасно неудобно. Жаль, что я не могу снова стать шутом и вернуться к более привычному образу. «Значит, мы не уезжаем?» С глупым видом заметил я. «Нет, в мою честь сегодня состоится грандиозный ужин. Если мы уедем сразу после него, хозяева почувствуют себя оскорбленными». Когда я намекнул, что нам, возможно, придется покинуть Гейлтон завтра утром, мне сообщили, что лорд Криас, чьи владения находятся на другом берегу реки, подготовил для меня утреннюю охоту, за которой последует обед в его особняке. Они специально нас задерживают. Брезинги приложили руку к исчезновению принца. Я уверен, что вчера вечером они позаботились о еде для Дьютифула и его кошки, А ночной волк считает, что кошка, напавшая на него, знает, что он с кем-то связан. Они пытались выйти на мой след. Возможно. Ну, даже если бы мы были уверены, что это так. Я не могу открыто обвинить их в случившемся. Мы не уверены. А если они всего лишь пытаются приобрести влияние при дворе или продемонстрировать мне дочерей на выданье? Думаю, именно поэтому вчера на обеде присутствовала Сайдел. Мне показалось, что ее связывают с сивилом очень тесные отношения. Во время охоты она старательно давала мне понять, что они всего лишь друзья детства, и между ними нет никаких романтических привязанностей. Шут вздохнул и уселся за маленький столик. Она сообщила мне, что тоже собирает перья и желает сегодня после ужина показать мне свою коллекцию. Думаю, она это придумала, чтобы заманить меня в свои сети». Если бы не сложная ситуация, меня бы развеселило его возмущение. «Ладно, постараюсь воспользоваться сложившимися обстоятельствами», — сказал Шут. «Пожалуй, мы даже сможем обернуть их в свою пользу. Кстати, у меня есть для тебя поручение. Похоже, что во время сегодняшней охоты я потерял серебряную цепочку. Только за обедом я заметил, что она пропала. А я ее очень люблю. Придется тебе отправиться на поиски». «И не спеши возвращаться!» Шут вытащил из кармана цепочку, завернутую в платок, и протянул мне. Я убрал ее в карман. Потом он открыл свою сумку с одеждой, наградил меня мрачным взглядом, увидев, как я скомкал его костюмы и нашел баночку с мазью. «Мне полежать на твоей одежде, которую ты собираешься надеть на ужин, прежде чем я уйду?» Шут демонстративно закатил глаза и вытащил мятую рубашку. — Думаю, ты и так достаточно для меня сделал, баджерлок. Иди уж. Я направился к двери, но меня остановил его вопрос. — Лошадь тебе нравится? — Хорошая, — ответил я. — Здоровая и быстрая, ты же видел. Ты не ошибся в выборе. — Но ты бы хотел сам выбрать для себя лошадь, верно? Я чуть не сказал «да», но, подумав немного, сообразил, что это неправда. Если бы я выбирал для себя коня, я бы искал спутника, который оставался бы со мной всю жизнь. У меня ушли бы на это недели, если не месяцы. А сейчас, когда я понял, что мой волк может скоро умереть, я не хотел отдавать часть себя другому животному. — Нет, — ответил я, — хорошо, что ты ее для меня выбрал. — Так лучше? — Отличная лошадь. — Спасибо, — едва слышно, — сказал Шут. Мне показалось, что мой ответ много для него значил. Если бы меня не ждал волк, я бы задержался, чтобы попытаться понять.